Она вспомнила даже маленькую деревушку, стоявшую на самом берегу пролива. Фигурки жителей уже суетились, освещенные лучами раннего утреннего солнца. Несколько в стороне от причала стояла все та же гостиница «Пеликан», блестя на солнце стенами из белого кирпича и сверкая оконными рамами из дорогого металла, намекавшими на ее величие и процветание. Сойдя на берег, путешественники направились прямо к гостинице. В расположившейся во дворе чистой конюшне стояли пять свободных лошадей. Граф критически осмотрел каждую. — Какую предпочтете вы? — обратился он к Даниэль. Та очень серьезно отнеслась к его вопросу и принялась внимательно осматривать лошадей. Граф с интересом следил за девушкой. Опытные пальцы Даниэль сознанием дела ощупали каждое сухожилие, проверили ширину спины и реакцию животного на седло. Она приподняла верхнюю губу каждой лошади, чтобы убедиться в отсутствии желтых старых зубов. «Пеги Мерин и серая кобыла уже больно некрасивы», — вынесла она свой приговор, — «хотя и очень выносливы». Девушка улыбалась, и на ее щеках образовались две очаровательные ямочки — «Черный жеребец испустит дух после первых же 20 миль», — продолжала Даниэль. «У гнедой кобылы искривлен позвоночник, а чалая годится только для катания детей». Линтон слушал и каждый раз одобрительно кивал головой, соглашаясь с мнением девушки. Когда же Даниэль, наконец, выбрала двух лошадей, Он признал, что это были бесспорно лучшие животные в конюшне, хотя и несколько худоватые. «Проследите, чтобы их оседлали», — распорядился граф. «Я буду в кофейне». Даниэль проводила его взглядом, подумав, что роль слуги не становится для нее ни легче, ни приятнее. «Ну, ничего». Уже совсем скоро она объявит своему самозванному опекуну, что разрывает заключенный в Париже договор. Хотя разговор, конечно, предстоит не слишком приятный. Но мадемуазель де Сан-Варен, однажды дав слово, не может его тайно нарушить. Это означало бы потерять честь поэтому придется открыто объясниться с Линтоном и попросить его снять с нее бремя обещания. Даниэль сама седлала серую кобылу, пока местный конюх возился с Пегем Мериным. Вскочив в седло и взяв поводье, она подъехала к парадному входу гостиницы. Вскоре на пороге появился Линтон, Ему подвели Мерина, и граф, встав одной ногой в стремя и легко перекинув другую через спину лошади, уселся в седло. Сзади к седлу был крепко привязан знаменитый чемодан. Линтон мельком взглянул на слугу и отметил, что Даниэль, как влетая, сидит на своей кобыле. «Едем по дороге в Лондон». — скомандовал граф. «Надеюсь, сегодня мы преодолеем миль шестьдесят». «Почему же по лондонской дороге?» — в недоумении переспросила Даниэль, нахмурив брови. «Когда мы ездили в Корнуэлл с мамой, нам никогда не приходилось проезжать через Лондон. У меня там есть несколько дел. Необходимо заключить одну сделку». «Серьезно?» Его любопытная подопечная удивленно приподняла брови. И тут Линтон решил, что сейчас наступил, наверное, самый удобный момент для обсуждения с девушкой его плана или хотя бы его отдельных деталей.